ощерившись страшными стволами своих восьми 15 дюймовых орудий, шел опаленный еще огнем Ютланда линейный корабль «Малайя». Крейсер «Шелфилд» возглавлял корабли прикрытия, а чуть мористей держался авианосец «Арк-Роял», чьи самолеты уже нанесли удар по итальянским авиабазам на острове Сардиния и теперь готовились поддержать действия линейных кораблей. Развернувшись на боевой курс, Ренаун и Малайя начали бомбардировку Генуи, посылая на город и порт через каждые 40 секунд по 16-15 дюймовых снарядов. Эффект был ужасающим. Огромные снаряды сносили многоэтажные здания в городе и порту. Подобно огромным погибающим животным, в жалобном свисте вырывающегося пара, истекая мазутом, заваливались на борт огромные транспорты с нагруженными на них немецкими танками и солдатами, предназначенными для переброски в Африку. Для помощи погибающей итальянской армии. Горели машиностроительные заводы фирмы Ансальдо. Вали и рушились склады с боеприпасами, взрывались цистерны с нефтью. Рухнул гакоборт огромного сухого дока. Хлынувшая туда вода сорвала блоков и бросила друг на друга стоявшие там корабли, мгновенно превратив их в груды искореженного металлолома. Только после четвертого залпа англичан Беспорядочный огонь открыли древние форты береговой обороны, но были немедленно подавлены и смяты убийственным огнем с кораблей. В разгар артиллерийской бомбардировки в бой вступили самолеты с авианосца, дополнительно забросав бомбами намеченные цели и уничтожив два ближайших генуя аэродрома. Выпустив 400 снарядов, английская эскадра с достоинством удалилась, потеряв один самолет. На немецких аэродромах Сицилии была объявлена тревога. Пикировщики Люфтваффе начали выруливать на старт, имея приказ перехватить англичан на отходе и уничтожить. В этот момент на две немецкие авиабазы обрушились самолеты с авианосца «Формидейбл». За ними пришла волна бомбардировщиков вылетевших с Мальты. Двенадцать юнкерсов были уничтожены на земле, три в воздухе, атака была сорвана. В тот же день английские бомбардировщики обрушились на Мессину и Неаполь. Начиная со 2 февраля, английская авиация день и ночь бомбила и порты Северной Франции, Шербур, Гавр, Кале и бельгийский порт Остенд. уничтожая доки, краны, причалы и склады, нещадно топя все транспорты противника, рискнувшие туда зайти. 10 февраля англичане сбросили воздушный десант, который, воспользовавшись внезапностью, захватил порт Калабрия на южной оконечности Италии, уничтожив все, что было возможно в порту, и захватил массу секретных документов и оборудования. Подошедшие эсминцы приняли десантников на борт и ушли, дав по порту несколько прощальных залпов. И в Германии, и в Италии царила паника, поскольку возросшая активность английской авиации и флота явно показывала, что англичане задумали еще что-то новое, чтобы окончательно деморализовать деградировавших наследников Великого Рима. Еще 7 февраля пришла ошеломляющая новость. Маршал Грациани, бросив своих солдат, бежал в Триполи. Оброшенные им остатки некогда могучей итальянской армии, имевшей задачу восстановления Римской империи и ее былой славы, перестали существовать как организованная боевая единицы. Какая-то часть итальянцев в панике отступала на Триполи, сдача которого считалась неминуемой. Итальянские войска уже были уничтожены в Эритрее, Сомали, Судане. Командующий английскими войсками генерал О'Коннор ехал на автомобиле по пустыне с генералом Дорманом Смитом.